378 Гуру. То, что дается жизнью, можно принимать, не привязывая себя к нему и не пытаясь удержать даваемое. Всему свой срок и уходящие подробности плотного существования уходят в прошлое навсегда, чтобы больше вновь уже не вернуться. Поэтому всякое сожаление о прошлом нецелесообразно и лишено смысла. Если малому я было хорошо в прежних условиях жизни, то для я большого они могли быть не нужны, ибо исчерпность их ему уже ничего не даст. Для высшего я, для его продвижения, необходима борьба и преодоление трудностей, но отнюдь неблагополучие, которого так желает малое я».